Голова 575 -я. Два условия. «Давайте я!» Несмотря на легкий шок от того, как Зуи достал вещи из воздуха, Кампас быстро пришел в себя и сам вызвался заварить чай, ведя себя как образцовый джентльмен. Сложно представить, что этот бразилец с грубой внешностью не только умеет бегло говорить по-китайски, но еще и отлично разбирается в чайной церемонии, даже опытнее Цзуи в этом деле. «Должно быть, уловив ли выпытство Он во время заварки Чей объяснил. «В детстве я часто гулял в китайском квартале, познакомился с одним отцом-наставником, который научил меня многим вещам, включая принципы поведения в обществе». При упоминании отца-наставника лицо Кампаса приняло задумчивое ностальгическое выражение. «Если бы не отец-наставник, я бы либо помер под огнем вражеской банды, либо кончил так же, как Паула». «Вот, значит, как». Дзуи кивнул. Ранее глава партии Хуайся Су Ши сообщил ему, что Кампас имел очень хорошую репутацию в Сан-Паулу, и пусть даже происходило из трещоб, как и местные банды, зато был человеком порядочным. Кампас открыл в Сан-Паулу школу бразильского джиу-джитсу, бесплатно набрал немало учеников из трещоб. Эти ученики, следуя его личному примеру, в целом освобождались от прежней среды обитания и вставали на правильный жизненный путь. К тому же именно Кампус сыграл важную роль в том, что китайский квартал и трещобы в течение длительного периода времени не трогали друг друга. Он в значительной степени ускорил заключение соглашения о мире между обеими сторонами и состоял в неплохих отношениях с высокопоставленными лицами партии Хуайся. Помимо этого Кампус являлся начальником филиала бразильской экстра «Золотая маска» в Сан-Паулу. Как раз поэтому Цзуи согласился предоставить Кампусу возможность встретиться и поговорить. «Господин Цзуи!» Кампас поставил перед Зуи чашку только что заваренного чая до да хунпао. «Прошу вас отведать мое мастерство». Цзуи взял чашку, сделал глоток и вымолвил. «Недурно». «И впрямь не дурно! Этот сокол платок куда лучше заваривал чай, чем Зуи. «Я научился у отца-наставника!» Кампас улыбнулся, обнажив зубы. «Всего у меня два отца-наставника. Без них не было бы меня сегодняшнего...» Поэтому я крепко-накрепко запомнил их наставления, и никогда их не забуду». Другим отцом-наставником Кампаса был мастер национального уровня по бразильскому джиу-джитсу Мигель. А убитый Дзуи железный кулак Паула тоже был учеником Мигеля. Дзуи поставил на стол пустую чашку и прямо спросил. «Председатель Кампас, вы искали меня из-за Паула?» «Нет». Кампас покачал головой и налил Дзуи еще чаю, сообщив. «Хоть Паула и был моим братцем-наставником, Десять лет назад отец-наставник Мигель прогнал его. Я раньше неплохо ладил с ним, но он никогда не прислушивался к моим советам. В конечном счете он сам навлек на себя беду. Кампус никогда не считал, что железного кулака Паула ждет хорошая судьба. Тот был способным, но слишком заносчивым и высокомерным человеком. Даже если бы Зои не убил его, он рано или поздно навлек бы на себя другие могущественные силы. По правде сказать, в последние годы Паула даже Кампаса ни во что не ставил, В противном случае не позволило бы своим почнённым устраивать поджог и похищение в китайском квартале. Несколько старых друзей из «Адского пламени» поручили мне узнать, что вам требуется, чтобы вы их простили. Отзуи явившись Сан-Паулу, не скрывал своей личности и наделал столько шуму, что его настоящая личность быстро раскрылась. Можно представить реакцию «Адского пламени». Было бы странно, если бы их не охватил ужас. С китайской альфой им ни за что не справятся. Во всей Бразилии с Цзуи на равных мог общаться, пожалуй, разве что глава «Золотой маски» Педро. Педро являлся председателем бразильской экстрасоциации и единственной альфа Южной Америки. Только «Адское пламя» не контактировало с ним. Вдобавок, Педро в настоящее время находился не в Бразилии, поэтому им лишь оставалось позвать Кампаса провести переговоры с Зуи. А месте они даже и не думали, лишь надеялись, что Цзуи пощадит уцелевших членов банды «Адского пламени». Если на то пошло, то это железный кулак Паула упрямогнул свою линию, поэтому вовлек адское пламя в недавний инцидент. Два условия. Цзуи поразмыслил и показал два пальца. Во-первых, впредь адскому пламени запрещаются очень беспорядки в китайском квартале. Главный виновник похищения Гукаи Джан Юнь, железный кулак Паула, был убит Зуи, а вместе с ним погибло немало его подчиненных. Выяснив личность Цзуи, Адское племя лишь хотело, чтобы он не стал продолжить убийство и сразу отказалось от мести. Поэтому своим первым условием дзы показал свою позицию — готовность защищать сородичей. Как таец, он понимал, как нелегко жить за границей людям наподобие Джан и сушить Суаня. Поэтому, если требовалась помощь, он готов был помочь, так или иначе это не составило большого труда для него. «Не вопрос». Кампас без согласился. «Помимо адского пламени...» «Я предупрежу все банды соблюдать соглашение с китайским кварталом. Ручаюсь, что ничего подобного больше не повторится». Он являлся высокопоставленным сотрудником «Золотой маски» и экстрадинаром класса А, так что его гарантии имели силу. «Хорошо». Адзуи поверил в обещание кампуса. «Во-вторых, я хочу знать, почему люди «Железного кулака» Паула решили похитить гука и его жену». Данное похищение выглядело весьма подозрительно, поскольку супруги прожили всего несколько лет в Сан-Паулу и встали крепко на ноги, полагаясь лишь на Джан-Яомина, тем более большая часть их накоплений была вложена в недвижимость. Нельзя сказать, что это были состоятельные люди. В китайском квартале имелось предостаточно куда более состоятельных людей, чем Гукай и Джан-юнь. Похищение того же Джан-Яомина было бы намного выгодней. Но члены адского пламени будто повредили себе мозги, либо наугат выбрали мишени, А может, за этим стояло что-то еще? Адзуи специально остался, чтобы выяснить подробности дела. А тут как раз под руку подвернулся Кампас, который мог с этим помочь. «Пожалуйста, дайте мне сутки». Кампас снова без колебаний произнес «Я непременно помогу вам выяснить причины». По его мнению, Адзуи поставил неожиданно щедрые условия. Сам Кампас на месте Адзуи вряд ли бы так с милостью вел пламенем. Вообще, он тоже планировал через этот инцидент достучаться датского до пламени и других банд-турщоб. «В таком случае буду ждать от вас вестей». Эдзуи достал визитку и передал Кампасу. «Эти пару дней я буду в Сан-Паулу». На этой личной визитке, которую он ранее изготовил, были напечатаны номер его мобильного телефона и адрес электронной почты. Кампас двумя руками церемонно принял визитку. «Пожалуйста, не беспокойтесь». Допив чай с соколом плато, Цзуи покинул монастырь Паула и вернулся в отель. Кампас работал эффективно. Не прошло и суток, как он тем же вечером позвонил Дзи.